а он что думает? — Мы уже договорились. — Хорошо, иди. Она встала и пошла к выходу. Борис смотрел на нее, и в этой покорной женщине не мог найти ничего от той, которая когда-то истово целовала крест с распятием, готовая отдать жизнь за нового бога. Теперь она шла к двери, склонив голову и глядя в пол. Воцарение и изгнание священников из Константинополя и Рима Игра и борьба ее брата с двумя великими церквами привели к тому, что фанатичный религиозный огонь в ее душе почти угас. Чистый свет учения Христова, пленивший ее вначале, потускнел. И слуги Божьи разочаровали ее своей продажностью. Греки первыми алчно набросились на ее родину, вторые, хотя и были более сдержаны, стремились всех подчинить себе. Кремена Феодора Мария, Думала, что посланцы Рима неподкупны, но когда ее брат наполнил золотом мошну епископа Гримаальда Полимартийского, лишь бы тот тихо увел из Болгарии латинских священников, она была потрясена. Ей осталось одно — вернуться к жизни с ее радостями, разумеется, не отринув Бога совсем. Борис подождал, пока она выйдет, и встал. Он был рад, что сестра решила обзавестись семьей. А мысль об Алексее Хануле вызвала у него довольную улыбку. У Наума было длинное, чуть плоское лицо. Уши небольшие, но так странно загнуты вперед, что создавали впечатление несоразмерности с остальной частью лица. Тонкие черные усики казались приклеенными из-за контраста с сидеющей бородой. С самого детства он был робким, замкнутым, застенчивым. его отец не мог надевиться этой самоуглубленности. Порой он бронил мальчика, порой радовался, что, в отличие от остальных детей, сын не лазает по деревьям, не проказничает, не возвращается домой без рук, без ног от беготни. Обостренное чувство справедливости всегда держало на Наума в напряжении. Провинившись в чем-нибудь, он безропотно принимал все упреки. Но стоило его несправедливо обвинить, как его губы начинали дрожать, и на глазах появлялись слезы. Он не протестовал, не оправдывался, только комок подкатывал ему к горлу, и он еще долго переживал обиду. Застенчивость мешала ему дружить с детьми. Порой мать находила его спрятавшимся в уголке их большого двора, прижимала к себе и шептала, «Чернявенький ты мой, одиноконький!» и все гладила его по волосам цвета воронова крыла. После ее преждевременной смерти Наум частенько забирался в заросли большеголова в саду, плакал и тосковал по ее ласке. Он все глубже погружался в свой внутренний мир, и когда в их доме поселился раб византиец душа Наума была уже готова принять легкодоступное утешение новой религии. Кроме того, новая жена отца, русокосая Араксана, любила поздними зимними вечерами читать ему жития святых угодников удалившихся от мира и поселившихся в дремучих лесах, где они дружили с деревьями и травами, дикими зверями и птицами и слушали голос небесного судей. Под воздействием житий Наум сделал первую попытку удалиться от мира. Он был в том возрасте, когда выбирают жизненный путь, и пошел, наманивший его зов. Бегство не удалось. На пятый день егеря и сокольничий отца разыскали Наума в пещере у водопада в Баяне. Годы спустя он проходил по этим местам и увидел, что камень над входом отломился и наглухо закрыл пещеру. Теперь никто не мог бы представить себе, что отроком он прожил тут в одиночестве пять дней. От раба византийца Наум научился греческому языку и стал с увлечением читать рукописные книги. Они были большой редкостью. и стоили очень дорого. Их обычно продавали странники, для которых дороги были домом, а города надеждой. От Константинополя добирались они до далеких земель за Дунайской Болгарии, и чего только не было в их истрепанных торбах. Жизнь скитальца нравилась на уму, и он не раз ловил себя на мысли покинуть отцовский дом. В их семье были в почете только воины, подготовленные для суровых походов, и набожный Наум чувствовал здесь себя чужим. Все знали, что Роксандра — христианка, но никто с уверенностью не мог сказать этого о Науме. Его необщительность люди принимали за гордыню. Когда они Гавона пригласили в Плиску и доверили ему кавханскую должность, Наум вдруг оказался в дворцовых кругах, и тут впервые сестра князя правильно поняла его скрытную молчаливость. Открыв в нем христианина, последовали ее бога, она взяла Наума под свое крыло. Наум до сих пор не может объяснить себе, как это произошло. Она была красива, интересна для молодого человека, и он привязался к ней с трепетной нежностью, словно к святой. У этого чувства не было имени, вернее, он не знал его, хотя оно известно каждому влюбленному, но Науму оно не пришло в голову, потому что он был неопытен и считал себя ужасно некрасивым. Науму казалось, что он выглядел бы лучше, если бы у него совсем не было ушей, чем с этими загнутыми вперед несоразмерными раковинами, висящими по обеим сторонам лица. И все же он всегда стремился быть около княжеской сестры. Есть в жизни юношей такие периоды, когда увлечение женщинами старше их болезненно тревожит душу. Такой мукой их мучился Наум, когда познакомился с Константином-философом и захотел поехать с ним в Моравию. Кремена Феодора, догадываясь о терзаниях юноши, поддержала его, ибо боялась его неразумного увлечения. У таких замкнутых юношей подобные чувства, характерные для перехода к зрелости, могут привести к последствиям неприятным для окружающих и для них самих. Наум тоже видел опасную силу своего увлечения, понимал, что оно бессмысленно, понимал это разумом, но сердце не успокаивалось. Так он и покинул Болгарию, глаза смотрели назад, Душа спряталась в скорлупу разлуки, рука все тянулась к подарку Кремена Феодоры, маленькому бронзовому крестику с распятием. Таким он вошел и в круг учеников Константина и Мефодия. Первым раскусил молчальника Деян, поняв, что его замкнутость — это не высокомерие знатного человека, а простая человеческая застенчивость и мука. И старик раскрепостил молодую душу теплой улыбкой, душевным отношением. Постепенно Наум нашел свое место в пестром улье монахов и изменился так, что сам себя не узнавал. Похвалы Константина за усердие во владении обеими азбуками вытеснили из его сознания навязчивую мысль о том, что он ужасен. В действительности Наум был стройный мужчина с загадочными темными глазами и с умом, который жадно впитывал все прекрасное. После смерти Константина он почувствовал себя сиротой, Ведь Диан уже давно умер. Чтобы заглушить боль по двум дорогим учителям и мысль об оставшейся на родине женщине, он ушел с головой в работу, переписывал книги, служил в церквах, учил молодых моравских священников. Мефодий считал его весьма способным, особенно в скорописи, поэтому взял с собой в Константинополь. Он отдал ему предпочтение еще и потому, что путь миссии лежал через Болгарию, а Наум был болгарин и знал свою страну. Архиепископ часто расспрашивал Наума о Плиске, об устройстве болгарского княжества, о князе и его приближенных. Наум отвечал кратко, но умно и с уважением к сану и возрасту учителя. Ни разу Мефодий не слышал, чтобы он, несмотря на его угрюмый вид, кого-либо ругал. И никто не подозревал, что за этой внешней неприветливостью его сердце громко стучит от радости предстоящей встречи с родной землей, с отцом, Роксандрой. из той, кто была причиной отъезда в Моравию. Наум родился в Плиске, но вырос в Средеце, где его отец был Бариторканом, прежде чем стать кафханом. В этом городе была и могила матери. Однако стоило прикрыть глаза, и как наяву возникал образ Плиски с княжескими дворцами, в одном из которых жила она. Конечно, давние волнения улеглись, но ему было любопытно, что он почувствует, когда увидит ее. Осталась ли она такой же? Княжна была стройной и изящной от природы, а такие женщины дольше сохраняют молодость. Сопровождающие не спешили, возницы громко переговаривались, шутили, на равнину набегали и откатывались зеленые волны трав. Дорога петляла, спускалась в овраги и вновь выходила в поле. Наум почти не садился в повозку, шел пешком, его лицо стало совсем смуглым от весеннего солнца. Время от времени он нагибался, рвал придорожные цветы, невольно привлеченный их красотой. Мысли ушли далеко вперед, об усталости не могло быть и речи. Доносился веселый голос Сауэ. Как всегда он шел впереди и покрикивал на возниц, чтобы не дремали. Дунай был еще далеко. Миссия намеревалась сделать привал в Белграде, попросить помощи у болгарского баритаркана Путешествие проходило спокойно, один раз только сломалась ось у одной из повозок. Это случилось поблизости от какой-то деревни, и ремесленники тут же ее починили. Возницы говорили, что лучше всего взять лодки там, где Дунай покидает землю Великой Моравии. Этот берег издавна называли «услужливым». Тут находился рыбацкий поселок, где не отказывали в помощи путнику, будь то беглый раб, странник или богатый купец. Через некоторое время возницы стали нетерпеливо указывать кнутами вдаль, но реки еще не было видно. Она пряталась меж высоких берегов.